Для Макса совершенно очевидно, что капитализм — это не просто система, основанная на частной собственности. Это система, которая основана на определенном типе частной собственности и на определенном типе отношений собственника и наемного работника. Частная собственность была уже до капитализма, и, быть может, в какой-то форме переживет капитализм. Когда говорится, что частная собственность и капитализм — Суть одно и то же – это мало похоже на взгляд Макса. Итак, дело не только в форме собственности, но во всей системе общественных отношений, частью которых являются и отношения собственности. Докапиталистические системы имели частную собственность, не имея капитализма. Но именно капитализм возводит частную собственность в абсолют, превращает ее в основополагающий экономический принцип – и тесно с рынком. Собственность превращается в капитал, это уже не просто накопленные деньги, а деньги, которые работают, инвестируются. В свою очередь, любые материальные ценности, оборудование, даже люди, ценны ровно в той мере, в какой они могут приумножать капитал. Причем приумножение капитала может происходить безо всякого материального прироста. Если акции на бирже подорожали, значит капитал приумножился, даже в том случае, когда в не введено ни одного нового предприятия, не запущен ни одного нового механизма и не внедрено ни одной новой технологии. Точно так же биржевой крах является системной катастрофой значительно большего по слоидномическим последствиям, чем любые цунами землетрясения, хотя физически ничто не разрушено. Тоже относится и к рынку. Слово говорит само за себя. Оно достаточно древнее. Но рынок был не более чем местом и методом обмена одних товаров на другие. А при капитализме рынок становится универсальным отношением, фундаментальным принципом в конце концов идеологии. Товаром становится то, что раньше им не было. Капитал осваивает все новые сферы жизни, превращая их в сферу рынка, превращая в товар то, что им раньше не было. Самое главное, что свободный труд становится товаром. Это принципиальная революционная новация капитализма. С одной стороны, работник лично свободен, а с другой стороны, человек на рынке труда является товаром. Сочетание частной собственности и рыночных методов организации обмена с наемным трудом есть важнейший признак капитализма. А с другой стороны, формируется рынок капитала. Иными словами, рынок становится общим принципом организации всех экономических процессов на разных уровнях, а не просто регулятором обмена. Механизм функционирования этой системы описан Марксом в «Капитале». В руках собственников находятся орудия и средства производства, заводские здания, станки, сырье. Но далеко не это главное. Если нет денег, если деньги не превращены в капитал, то есть не инвестированы в экономику, все это превращается в бессмысленную груду предметов. Именно обладая капиталом, предприниматель может не только провести новое оборудование, новое сырье, новые технологии, Главное, он может заставить работника трудиться на себя. В обмен на заработную плату трудящийся предоставляет капиталисту власть над собой. Разумеется, только в пределах рабочего времени. Он продает свою способность к труду. Это и есть эксплуатация. Стоимость рабочей силы – количество средств, необходимое рабочему, чтобы поддерживать себя. Чем сложнее труд, тем дороже рабочая сила. Хотя на практике цена непременно отклоняется от стоимости. Это уже вопрос конъюнктуры, торга или борьбы. Люди начинают подчиняться законам рынка. Они конкурируют друг с другом. Продавая свою способность к труду, они в какой-то мере отчуждают собственную личность. Ведь делать предстоит не то, что хочется, а то, что приказывают. Но в этом труд, в эти усилия все равно приходится вкладывать свою волю, знание, опыт. В общем, частицу своей души. Капиталист совершенно не похож на Мефистофеля из легенды о докторе Паусти. Но, видимо, не случайно легенда об ученном муже, продавшем душу черту, появилась именно на заре капитализма. Разница в том, что сделка с Мефистофелем навсегда, а сделка с капиталистом на несколько часов в день. Но, увы, человек из-за несколько часов может так выложиться, что труд начинает поглощать всю его личность, все его силы. Естественно, продукция, которую производит работник, реализуется на рынке. Этой продукции оказывается достаточно, чтобы обеспечить Не только заработную плату, но и накопление капитала. То, что идет на покрытие заработной платы, необходимый продукт. Все остальное прибавочный продукт, остающийся в руках понимателя. Все предельно просто и с точки зрения данной системы справедливо. Просто на определенном этапе истории может сложиться другая система. Классы. Жан-Поль Сартр как рассказал, что марксизм есть Просто адекватное понимание логи капитализма. В этом смысле теория Макса актуальна ровно столько времени, сколько существует капитализм. И, напротив, любые попытки преодолеть марксизм, оставить его в прошлом, проваливаются до тех пор, пока буржуазная система остается непоколебима. Однако Макс не сводил задачи теории к описанию механизма, лежащего в основе системы. Раз экономика неотделима от общества, значит социальные процессы имеют решающее значение для ее развития. Не только эксплуатация рабочего капиталистом, но и сопротивление рабочих является естественной частью этого процесса. Отсюда другая важная страна максизма – это теория социальных классов. С точки зрения Макса класс представляет собой своеобразную проекцию экономической структуры, В социальную сферу. Какая будет экономическая структура общества, такая будет социальная структура общества. Но в социальной сфере есть и собственная динамика. Общественная система опирается на экономическую, позволяет ее воспроизводить и поддерживать, но время от времени в обществе происходит потрясение, революции, меняющие логику системы. Макс назвал систему экономических отношений базисом общественной системы, а политические, культурные, идеологические институты – настройкой. Эта терминология легла в основу многочисленных советских учебников, хотя сам Макс о базисе настройки упоминает между делом, скорее в качестве иллюстрации для непонятливого читателя. Экономическая структура общества – Каждая данной эпохи образует ту реальную основу, которая объясняется в конечном счете вся настройка, состоящая из правовых и политических утверждений, равно как и из религиозных, философских и иных воззрений каждого данного исторического периода. Итак, социальная система есть проекция системы экономической, а Политическая система должна быть адекватна системе социальной. В противном случае общество становится неуправляемым. Другое дело, что любая система имеет свою инерцию. А с другой стороны, она находится в развитии, и развитие это сложное. Экономическая система живет по своей логике, периодически требуя изменения всех остальных систем. Но все остальные системы тоже живут своей жизнью. В них идут свои процессы воспроизводства и развития, которые могут не на 100% совпадать с импульсами, идущими от экономики. В обществе возникает проблема согласования этих процессов. Можно привести два очень простых примера. Один классический, связанный с Великой Французской революцией. На протяжении двух столетий аристократия постепенно утрачивала экономическое влияние, а буржуазия пробитала. Монархия пыталась решать проблему за счет продажи титулов, привлечения в ряды дворянства выходцев из рядов буржуа. Например, исторический Шарль-Гаттаньян, героя Александра Дюма, был выходцем из семи торговцев, купивших дворянский титул. Но в конечном счете... Политическая система перестала справляться с накапливанными переменами, а буржуазия уже не вытворялась подачками со стороны монахии. Ей нужно было менять всю систему институтов. Все кончилось революцией. А противоположный пример мы можем наблюдать на собственном опыте. В 90-е годы реставрация капитализма сопровождалась разрушением созданных в СССР правительных сил процессе, раз значительная часть научного и технологичного потенциала страны была уничтожена, а экономика становилась сырьевой и полуклиниальной. Но система образования отличается крайней инновационностью. Она продолжала готовить кадры, как ничто не бывало. В итоге Россия получила гораздо больше специалистов, чем могла переварить, наше образование продолжала готовить кадры уже для всего мира. Началась массовая миграция. Тем не менее, уровень квалификации и образования рабочей силы в разы превышал потребности деградировавшей экономики. Эта чересчур образованная и слишком квалифицированная рабочая сила начала представлять опасность для системы. Власти пришлось начинать в 2004-2005 годах реформу образования. Главная ее цель заключалась в том, чтобы максимально снизить эффективность этой системы, понизить уровень знаний, которыми располагает население. Но это, в свою очередь, спровоцировало политический кризис. Накопление противоречий и несогласований в системе заставляет вспомнить диалектику Гегеля: происходит переход количества в качество, возникает качественно новая ситуация. Затем кризис, революция, потрясение и так далее. После очередной кризисной связки в обществе устанавливается новое равновесие. Все подсистемы более или менее становятся адекватны друг другу. Тогда мы на какое-то время обретаем устойчивое общество. Но оно не стоит на месте. Оно развивается, и естественно этот процесс порождает новые противоречия. В итоге мы получаем новые кризисы и так далее. Причем первым источником развития экономического движения в капиталистической системе по Марксу является рост производительных сил. Вот здесь Маркс действительно абсолютный новатор. Он первым в мировой экономической науке ставит вопрос о развитии и смене технологий. В сущности, 20 век со всеми своими теориями технологических революций, ничего принципиально нового здесь не добавил. Идеи Макса лишь пересказывались каждый раз на новый лад с использованием меняющихся терминов То, что сейчас называют модным словом технологии, у Макса включается в понятие производительных сил. Маркс – современник первой индустриальной революции викторианской Англии. Он видит, как внедрение новых машин радикальным образом меняет экономическую систему, меняет характер функционирования английского капитализма. Все происходит у него на глазах. Рынок туда меняется, отношения туда и капитала меняются, рынок капитала трансформируется радикальным образом, мировой рынок тоже начинает меняться, соотношения между странами на этом мировом рынке перепиваются изменения и так далее. Маркс ищет причины этого и находит их помышленной промышленной революции. Отсюда своего рода технологический детаминизм. Иными словами, предварительные силы определяют производственные отношения. Переход от аграрного производства к промышленному дал Марксу огромное количество материала. Если технологическая организация общества основана на традиционном сельском хозяйстве, будь то Древний Египет или современная Максу Индия, кому нужна раз, развитая система биржевой спекуляции? Чем вы будете спекулировать на бирже? Даже купец, торгующий зерном, не будет нуждаться в бирже. Он будет доставлять звено в голод и там подавать. Фараоны Махараджа нуждаются в услугах финансового посредника. Совсем другое дело – торговый капитализм 17-18 веков. Не говоря уж об индустриальном капитализме XIX-XX веков, поздние силы индустриального капитализма требуют гораздо более высокого накопления капитала, в беспроизводство рабочей силы стоит дороже. Причём дело не только в усовершенствовании оборудования. Часто считают, будто более сложные машины нуждаются в более квалифицированных работниках, но это не всегда так. Переход к правой машине в XIX веке привел к тому, что квалификация ремесных рабочих обесценивалась. Их сложный и в значительной мере творческий труд заменили простейшими операциями, которые могли выполнять даже дети. Отсюда и массовая эксплуатация несовершеннолетних в Витрианской Англии. В конце XX 19... века происходило то же самое – Внедрение электроники было ударом именно по квалифицированным рабочим. А примитивный неквалифицированный труд зачастую считался в конеческой цепочке с самыми идевыми компьютерами. Именно потому начинается масштабный перенос производства в развивающиеся страны, где опять, как в Англии времен Макса и Диккенса, эксплуатируют детей. Машина подчиняет себе человека, превращает его в свой придаток заставляет личность деградировать. Но Макс прекрасно понимает, что дело не в машине само по себе, а в социальных отношениях, в обществе, которое эту машину внедряет. Английские рабочие 18 века делали сложнейшие операции. Это были высокоофицированные специалисты. Приходилось платить высокую зарплату, давать большие отпуска. Буржуазная революция была еще народной революцией. То есть рабочие в ходе вот этих всех сражений английской буржуазной революции и последующей борьбы с Францией и так далее очень многого добились. Была очень хорошо организована система гильдий, путешествовавшая по союзам, система, которая достаточно эффективно и справедливо для того времени распределяла ресурсы в обществе. Рабочему требовалось много лет, чтобы получить необходимую квалификацию. Просто так выкинуть его на улицу было невозможно потому что замену найти было непросто. Тем более, технология часто была уникальна. Она оказывалась привязана к человеку. В каком-то смысле, это была более гуманная система, чем та, которая пошла впоследствии. Именно из-за высокой цены рабочей силы в Англии начала 19 века понимателей так вдохновили правые машины и другие новшества индустриальной революции. Точно так же в конце XX века Технологическая революция помогла понимателям подавать рабочее движение. Технологические перемены делают возможным социальные изменения в обществе. Но эти перемены происходят не сами собой. Они повреждены общественными потребностями, предшествующим социально-экономическим развитием и не в последнюю очередь соотношение между конфликтующими группами людей. Вот эти группы Макс назвал классами. Темен-класс – можно найти уже у древних греков. Но теории социальных классов за Макса не существовало. Он трактует классы как большие группы людей, которые отличаются своим местом в общественном разделении труда в экономической системе. Но надо сказать, что четкого определения класса нигде у Макса нет. То есть теория есть, а исходного определения нет. Макс исходил из того, что читателю все Должно быть понятно по ходу анализа. Автор «Капитала» прожил почти всю жизнь в Англии, а английская традиция вообще не требовала таких жестких, четких дефиниций, как в немецкой философии. Главное было, чтобы читатель понял, о чем идет речь. Классическое определение дал Ленин много лет спустя, причем в самом неожиданном месте. Он писал статью про первый субботник про то, что группа рабочих в выходной день добровольно пошла чинить какой-то паровоз. И вдруг написал определение того, что такое социальный класс в марксистской теории. Вот оно. «Классами называются большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению, большей частью закрепленному и оформленному в законах, средством производства» по их роли в общественной организации труда, а, следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которые они располагают. Классы – это такие группы людей, из которых одна может себе присваивать труд другой, благодаря различию их места в определенном укладе общественного хозяйства. Судя по всему, Ленин над этой формулировкой много лет думал, она ему сразу не давалось. Он искал подходящие слова, не находил. Ленин как мыслитель смывался под влиянием немецкой традиции. Он искал четких и ясных определений. Эта идея его явно преследует годами. И вдруг он пишет совершенно случайную статью. И вот оно, нашел. Естественно, чтобы не забыть, он совершенно не к месту вписывает это в статью о паровозе. Так. Совершенно случайный журналистский материал становится социальной классикой. Классы устойчивы, а значит, перед нами масса людей, у которых есть стабильный общий интерес. Они вырабатывают свою идеологию, культуру. Здесь мы обнаруживаем, кстати говоря, некоторую логическую такую лакуну в классическом марксизме, которую впоследствии начинает заполнять Макс Вебер, причем довольно успешно. Ведь, с одной стороны, Макс определяет классы прежде всего экономически, то есть через общественное зрение труда. Но есть же и другие стороны классового бытия, ими автор капитала интересуется гораздо меньше. А между тем напрашивается вопрос, какова внутренняя природа и структура того или иного класса? Как класс внутри себя функционирует в качестве социальной и социокультурной общности? Об этом у Макса очень мало. Вебер начинает там, где Макс останавливается. Он пишет свою знаменитую работу про протестантизм и до капитализма. В идеологическом плане папас Вебера направлен против Макса. Он хочет формулировать собственную классовую теорию, альтернативную марксизму, но при этом все равно он принужден опираться на исходные концепции, выводанные марксизмом. В итоге Он Макса не столько оповергает, сколько дополняет. Он рассматривает логику самовоспроизводства класса, показывает, как вырабатываемая коллективная культура стабилизирует социальную группу. Но экономическая природа класса все равно определяется способом производства, общественным разрезением труда. Если основные экономические отношения изменяются, класс уходит в прошлое оставляя нам лишь памятники своей истории и культуры, как патриции Древнего Рима. Когда молодые Макс и Энги списали коммунистический манифест, они жестко заявили, что вся история человечества была историей борьбы классов. Но в более зрелом возрасте они формулировали свои мысли более осторожно. Они говорили о не до конца сложившихся классах, о социях, которые еще не стали классами. И далеко не всякая социальная группа, даже господствующая, формируется по полноценный класс. Энгис, например, писал по Германию времен информации, что в ней классы еще не сложились. Но даже если в обществе нет развитой системы классов, есть господствующие социальные слои, и есть те, кто им подчинен. Государство с помощью организованного насилия, принуждения, воспитания поддерживает установившийся порядок. А особенность капитализма в том, что он не хоть не может обходиться без классов. Точно так же, как отношения собственности, найма, при продаже требуют недвусмысленной определенности, так и классовая система делается стройной и устойчивой. Власть капитала не может быть магической. Она основана не на метическом знании, не на божественной воле и даже не на праве рождения. То, что капитал может быть передан К наследству не главное. Место человека в обществе определяется четко и однозначно его экономическим положением, его доступ к капиталу. Социальная иерархия капитализма приобретает всегда неизбежно форму именно классовой иерархии. Два основных класса в капиталистической системе Макс определяет как буржуазию пролетариат С буржуазией все понятно. Это класс частных собственников. Причем не вообще любых собственников, а тех, у кого в руках оказывается капитал. Заимствованное из античности понятие политориат часто употребляется как синоним термина «рабочий класс». Причем в советские времена его нередко трактовали как работников физического труда. Напротив, Макс имел в виду работников наемного труда. Впрочем, у политария, описанного автором капитала, есть еще одна важная особенность. Ведь наемный труд имел место и до капитализма, так же, как и частная собственность. Если настоящий буржуа – это собственник, обладающий капиталом, то настоящий политарий по Максу – это наемный работник, производящий прибавочную стоимость.